Глава 3. Замени. Холодно растекается по комнате вместо приветствия, и этот голос будто окутывает меня склизкими щупальцами. Передёрнув плечами, неохотя разворачиваюсь и, опомнившись, цепляю ненатуральную улыбку на лицо. Добрый вечер, Елена Евгеньевна, выжимаю из себя. Получается почти доброжелательно. Что-то не так. Смотрю на тарелку, в которую свекровь указывает пальцем. Ещё даже к столу не успела подойти, а нашла, за что меня отругать. Я вижу засохшие капли воды, плохо протёрла. Специально оставила благоприятную среду для микробов. Морщится демонстративно. Это всего лишь вода, вздыхаю я, но забирают тарелку, которая, к слову, начищена идеально и блестит как глянец. Под недовольное бурчание свекрови ухожу на кухню и возвращаюсь через пару минут с той же посудой. Так-то лучше, важно заявляет Елена Евгеньевна, ничего не заподозрев. И смахнув несуществующие пылинки со стола, присаживается. Спасибо, дорогая, смягчает тон как раз в тот момент, как в гостиную заходит Игорь. Провоцирует меня, но за годы брака я поумнела и привыкла к её выпадам, встречаясь с надменным взглядом свекрови. И тут же кашусь на время. Ба, топает к ней Владик, протягивает ручки, чтобы обнять, но она лишь мельком скользнув по ним хмурится и перехватывает. Не позволяет коснуться своего нежно-голубого костюма, идеально сияющего с иголочки. Опять заморался, передаёт сыну мне как щеночка, изволявшегося в грязи. Судорожно протирая его липкие ладошки, размышляя, куда успел влезть Владик, пока я ужин готовила. Гараж я точно закрыла и проверила 100 раз после утреннего скандала с Игорем. Что это? шепчу малышу на ушко. Мами. Достаёт из кармана выглаженных брючек потёкший цветочек из пластилина коричневого цвета, потому что остальные я спрятала, а этот кусочек не нашла. Даёт мне, улыбается, довольна, ждёт похвалы. Спасибо, милый. Забираю вязкую массу, но спрятать не успеваю. Над головой слышится тяжёлый, разочарованный вздох свекрови. Невозмутимо усаживаю ребёнка рядом со своим столом подальше от неё, надеясь, она, как обычно, быстро устанет от внука и поспешит сбежать от нас. Ставлю на полтора-2 часа. Дольше она с Владиком ещё ни разу не сидела, а к себе и вовсе его вовсе и не забирала. У неё диваны новые, вазы редкие, картины ценные, так что ураганчиков в её доме нет места. Впрочем, Я бы ей ребёнка и не доверила. Не понимаю, как она Игоря вырастила с таким пренебрежительным отношением к детям. Его отец рано умер, переписав на сына всё имущество с условием вступления в право после совершеннолетия. Елена Евгеньевна не могла воспользоваться без Игоря ни единым рублём. Зато сейчас всё в её руках. Хотя она совершенно не разбирается в автомобильном бизнесе, но хозяйкой себя охотно показывает. Заведуют финансами компании и любовников меняет как перчатки, пока сын вкалывает и воюет с конкурентами. Как день прошёл, оставив Владика, забираю у Игоря пиджак. Я искренне рада его видеть, но улыбка сползает с моего лица, когда ловлю уничтожающий взгляд мужа. Нормально, кидает он и проверяет почту в телефоне. Заняв место во главе стола, кладёт гаджет перед собой, не расстаётся с ним на протяжении всего вечера, постоянно запускает приложения. И я вспоминаю его утренние слова о тесте ДНК. Игорь серьёзно его провёл? Но мне опасаться нечего, вот только тотальное недоверие мужа ранит больно. Неужели мать натравила его на меня? Сама же в курсе нашей ситуации. Пересолила. Игорь нервно отодвигает от себя жульен. Вполне съедобно, не понимающе смотрит на него свекровь, и из её уст это звучит почти как комплимент. Киваю ей благодарно, а сама подскакиваю, чтобы заменить мужу тарелку. При мне он вновь открывает почту, нервничает. И я тоже невольно начинаю переживать, хотя ни в чём не виновата. Перестань, пожалуйста, ничего нового ты там не увидишь, говорю обиженно. Посмотрим. Цдит Игорь. Сядь на место. Приказывает как собаке. Со звоном, оставив тарелку, молча отхожу, опускаюсь на стул и гипнотизирую своё блюдо, которое хочется вывернуть мужу на голову. Аппетита нет, настроения тем более. Отсчитываю минуты до того момента, когда можно будет попрощаться со свекровью и скрыться с Владиком в детской или в саду, чтобы не пропустить последние тёплые вечера осени. Природа более благосклонна ко мне, чем люди. Будь терпимее, сынок. Елена Евгеньевна накрывает его сжатый кулак ладонью. Вспомни, кто она и откуда мы её взяли. Вы так говорите, будто на свалке меня подобрали, фыркнув и не выдержав. Ты неблагодарна, дорогая, холодно осякает меня. Вспомни ту комнату в общаге, откуда ты к Игорю переехала, и не забывай, что кроме нас у тебя никого больше нет. и я уношусь мыслями в прошлое. Несмотря на бедность, тогда я ощущала себя свободнее, училась, встречалась с Игорем, любила. Вот именно, — поддакивает матерь и он, должна была ответить преданностью и верностью. Из-под лобья стреляет в меня взглядом. А я и верная, вздёргиваю подбородок. Первая любовь, первый мужчина, которого я поддерживала всегда и во всём. особенно в то нелёгкое время, когда врачи поставили ему бесплодие, не задумываясь, согласилась на ЭКО, что было единственным шансом для Игоря стать отцом. Я радовалась, что у нас получился общий ребёнок, несмотря на его плохие анализы, благодарила врачей, совершивших чудо, молчала, когда после процедуры свекровь объясняла всем, что проблема была во мне, и выставила сына благодетелем, не бросившим пустышку. Я не опровергала гадкие сплетни ради его имиджа, ведь мужик должен оставаться мужиком, а я могу и потерпеть. Дотерпелась. «Баби!» Владик выскакивает из-за стола, мчится к цветам. Пока лечу за ним, он успевает дотянуться до фиалок и едва не сбрасывает один из горшков со специальной подставки. Ловлю его, а сына поднимаю на руки. «С цветы, Баби!» — спорит со мной, указывая на цветы. Наивное дитя. Елене Евгеньевне не нужны твои подарки. И она подтверждает это глухим кашлем. Голова разболелась. Встаёт неторопливо. Пожалуй, мне пора. Сынок, подвезёшь? Дёргает Игоря, который буквально недавно порог собственного дома переступил. Кашусь на часы. Прошло 45 минут, как урок в школе, и свекровь с трудом дождалась перемену. Не понимаю, кому нужны эти показательные семейные ужины. «Точно не нам с Владиком». «Пока, ба!» Машет сынулькой ручкой, а с неё слетает несколько крупинок земли. Вот неудача. Ещё как на зло Игорь это замечает, чернеет от злости, многозначительно кивает на чёртов ковёр и, подав матери руку, наконец-то уводит её из дома. А с меня будто кандалы слетают, на душе становится спокойнее. «Так, Владюша, маленький ты хулиган!» «Будешь теперь мне помогать!» Играю строгость, а он прижимается ко мне, обезоруживая. «Да-да!» Соглашается. И действительно, хвостиком следует за мной на протяжении всего времени, пока я убираю со стола. Лепечет что-то на своём детском языке, порой о бабушке вспоминает. Единственный, других нет. Устав за весь день, послушно идёт в кроватку, когда я прошу. И засыпает на первых нотах колыбельной. Наклонившись к его личику, я смахиваю тёмную с необычным пепельным оттенком чёлочку и целую его в лобик. Бесшумно закрываю дверь детская и спускаюсь в холл, чтобы дождаться мужа. Опять с мамой косточки мне перемывают. Интересно, а по поводу теста ДНК она в курсе? Наверное, у Игоря от неё нет секретов. Дожидаясь мужа, я от нечего делать вывожу узоры на салфетке. Линии сходятся в абстрактное изображение, напоминающее чьё-то лицо. Похожая на владика, но грустная. Раньше я много рисовала, а в период беременности самостоятельно расписала аэрографом одну из стен в детской. Но после родов Игорь садил мои порывы, потребовав не заниматься фигнёй, а следить за домом. Несмотря на неудавшийся ужин и ссору, я всё равно чувствую себя счастливой и верю в лучшее, ровно до того момента, как возвращается муж. Не спится. когда совесть нечиста. Ухмыляется, он и небрежно скидывает обувь. Шатко стоит на ногах и, сделав пару нетвёрдых шагов в моём направлении, опирается о косяк двери. По привычке, выработанной годами, отточенной до совершенства, подхожу к нему, чтобы чмокнуть в щёку, забрать пиджак и что молчишь. Больно хватает меня за запястье и впивается в моё лицо мутным взглядом. В нём столько ненависти, что по всему телу проходит дрожь. Смеешь мне так нагло в глаза смотреть? Игорь, тебе не следовало садиться пьяным за руль, отзываюсь с беспокойством, почувствовав характерное амбре. Если бы что-то случилось со мной в испадкидыше, мы наследовали бы всё моё имущество. Ты ведь этого хочешь, бросает обвиняюще. Твоя мать сделала бы всё, чтобы не допустить этого. Она и сейчас нашей жизнью верховодит. Даже бизнес ты ей доверил, напоминаю ему. В случае чего она просто раздавит меня и ты прекрасный это знаешь, и не смей называть нашего сына подкидышем. Высвободив руку, яростно толкаю мужа в грудь. Всё, что касается Владика, пробуждает во мне дикую фурию. Я готова любого загрызть за своего ребёнка, даже любимого мужчину. Нашего брызгает тон злым смехом. И хватает же наглости врать, предательница. Права была мама насчёт себя, зря я её тогда не послушал и женился на тебе. Окидывает пренебрежительным взглядом. В моей голове мгновенно складывается пазл. В очередной раз свекровь на меня наговорила что-то. Она изначально была против сиротки из общаги, сыну прочила дочь одного из своих богатых партнёров. Но Игорь всё-таки сделал мне предложение, и тогда Елена Евгеньевна сменила гнев на милость и вызвалась лично организовать свадьбу. Она поддерживала нас, когда стал известен диагноз её сына. Чуть ли не пылинки с меня сдувала за то, что я согласилась на ЭКО. Я наивно верила, что победила наша любовь, но сейчас не понимаю, что происходит. Собираюсь молча уйти, чтобы не выслушивать несправедливое оскорбление. Мы не договорили. Сильная хватка сжимает плечо, а перед глазами возникает телефон мужа с открытой почтой и развёрнутый документ. Это что? Тычит мне в лицо результат теста ДНК. Вижу именно мужа и сына, и итог отрицательный. Ошибка? Растерянно выдыхаю, протягивая руку к телефону. Несколько раз перечитываю заключение, а потом перевожу непонимающий взгляд на Игоря. Мы же кое-делали. Ты лично присутствовал в тот день, и мама твоя с врачами договаривалась, пожимаю плечами, а сама трясусь от нервов. Как? И мне интересно, как, рычит на меня с необузданным гневом. Попытка провалилась, и ты решила проблему на стороне, а я ведь с первого дня чувствовал, что ребёнок не мой. Сокрушаются так, будто я последняя стерва и обманула его. Он даже не похож на меня ни капли. Жаль, я поздно тест сделал. Надо было сразу вас выгнать. Цедит сквозь зубы. С кем его нагуляла? Мои ладони непроизвольно сжимаются в кулаки. С трудом сдерживаюсь, чтобы не отвесить мужу по щёчину. Но он в гневе и под алкоголем. Не контролирует себя, а наверху спит Владик. Не могу им рисковать. «Какой бред! Ты меня ни на шаг не отпускал, запер в четырёх стенах, ни на одно мероприятие с собой не брал, в свет не выводил, даже с друзьями и компаньонами не знакомил!» Задыхаюсь от обиды. «И теперь обвиняешь в измене?» «Факт и упрямая вещь!» — кивает на проклятый телефон. «Переделай тест!» «Я сдал материалы сразу в несколько лабораторий, открывает другие письма, и результат всюду один». Какой-то страшный сон. Отчаянно качаю головой. Игорь кривится так, будто его тошнит от одного моего вида. Разворачивается, шагает к лестнице. Мы обсудили ситуацию с мамой, и я решил, проговаривает задумчиво, собирая вещи и проваливаясь вместе со своим подкидышем, бросает, не оглядываясь, чтобы утром вас в моём доме не было. Документы на развод мой юрист пришлёт. и только попробуй не подписать. Всё-таки оборачивается, чтобы выстрелить в меня яростным взглядом, от которого хочется спрятаться. А я найду женщину, которая родит от меня кровного наследника, а не пап. Доносится тихо и испуганно. Из-за огромной фигуры Игоря не сразу можно различить крохотного малыша. Владик стоит сонный, прижав к себе подушечку, оформленную в виде машинки из мультика, и со страхом смотрит на отца. Со всех ног несусь к нему, чтобы в случае необходимости защитить сына, переживаю, что муж может обидеть его. Он и раньше не проявлял особой любви к ребёнку, а что сделать сейчас, когда перестал считать его родным? Игорь обходит малыша как прокажённого, как грязного дворового щенка и скрывается в кабинете, громко хлопнув дверью. Ма! вскрикивает сын, пугаясь ещё сильнее и срываясь в истерику. Обнимаю его поспешно, прижимая к груди, покачиваю и по макушке поглаживаю. Плачу вместе с ним, не зная, как быть и что делать, чтобы достучаться до мужа, ведь он ошибся. Ошибся и обязательно поймёт это. Но приглушённый голос, доносящийся из кабинета, забирает последнюю надежду. Я передумал. Никакого утра. Катитесь к чёрту, прямо сейчас.